Глава 43. Прекрасная Мэри впервые пришла на праздник меж первых красавиц села. Нашла она много друзей и подруг, и вот что о ней говорили вокруг. Неужели к нам ангел спустился с небес? Или век золотой в наше время воскрес? Свет небесных лучей затмевает она, приоткрой уста. Наступает весна. Мэри движется тихо в сиянии своей красоты, от которой и всем веселей. И стыдливо краснея сама сознает, что прекрасное стоит любви и забот. Уильям Блейк. Мэри. Витор понятия не имел, куда открывается очередной портал, но это место ему заранее не нравилось. Не здесь, но Ой, не здесь он рассчитывал провести свою первую брачную ночь. Слишком мрачно всё вокруг было. Кто-нибудь менее выдержанный и не особо крепкий миньер бы давно сбежал бы отсюда куда подальше. Они с Алисой уже несколько минут неспешно шли по длинной каменистой тропинке, извивавшейся вниз с широкого пустого плато. Вокруг ни куста, ни дерева, ни травинки. пустота, и никого из живых существ, кроме них самих, тоже рядом, насколько хватало глаз, не наблюдалось. Да и через всё мрачно всё было кругом, какого-то коричнево-серого, пыльного цвета. Не было чёткого разграничения неба и земли. Воздух вокруг словно навечно замер. Казалось, его можно было потрогать или проткнуть пальцем, будто застывшее старое желе. И всё же дышалось на удивление свободно. Что это за место? Витору надоело молчать. Эртерон, планета демонов. Выглядит отвратно, конечно, но развлечения здесь шикарные. Витор заметил довольную улыбку на губах Алисы. А ещё тут нет никому до тебя дела. Плати и можешь назваться хоть именем древнего героя. Отличное местечко, чтобы скрываться от закона. Витор нахмурился. Приличные женщины в таких местах быть не должны. Нет, конечно, его жену вряд ли можно назвать совсем уж приличной, но не до такой же степени. В конце концов, есть же репутация рода. Мы здесь надолго, на сутки как минимум, и я просто мечтаю отъестся и отоспаться. Здесь нет разделения на день и ночь, и кормят до отвала. то, что надо, чтобы сбросить стресс. Алиса выглядела как объевшаяся слива кошка, и Витор решил, что сбросить стресс здесь вряд ли получится. Впрочем, пока всё было тихо-мирно. А вот и Риндинтон, бывший дворец владыки демонов, сейчас превращённый в гостиницу, объявила довольная Алиса. Витор скептическим взглядом окинул здание, выросшее будто из-под земли. Дворец? Да нет, это скорее замок или какое-то другое укрепление, массивное, высокое и крупное, с башнями и бойницами. Тутокна вообще есть или внутри сплошная темнота? А дверь? Огромная, даже на глаз через чёрт тяжёлая. Вопреки опасениям Витора, внутри всё сверкало и переливалось. Огни, огни, огни. Как можно отоспаться в такой обстановке, Витор не понимал. Ещё и шум, крики, звон посуды, громкая музыка. Витор даже начал сомневаться, по правильному ли адресу они попали. Зато Алиса, похоже, чувствовала себя здесь как рыба в воде. Подойдя к небольшого роста гоблину, стоявшему за стойкой, она улыбнулась. Давно не виделись, Рич. Мой номер свободен. «А то!» — довольно осклабился тот. И Витор ощутил желание врезать кулаком по этой наглой ухмылке. Слишком уж нахально смотрел гоблин на Алису. «Открой пока счет. Иду в номер на двоих. По пустякам не беспокоить». «Как скажешь, куколка, желание переросло в намерение. Но Алиса уже направилась к высокой мраморной лестнице с позолоченными перилами». Эвитору пришлось следовать за ней. Эрторон, тёмный мир, напичканный сильной магией «по самое не хочу», считался среди агентов отличным местом для отдыха. Нет, не активного. Мир без смены дня и ночи не мог похвастаться ни курортами, ни растительностью, ни морями. Ничем. Ездили сюда не за этим. Тут можно было в волю выспаться. отлежаться, наесться до отвала, просадить все заработанные деньги в многочисленных казино, завести любовников любого пола и расы. Короче, в Вертароне появлялись те, кто вёл через чур активный образ жизни. Именно этот мир был сейчас жизненно необходим Алисе. Тишина, покой, уединение, сон, отдых. Да, Алисе нужно было отдохнуть, пусть и рядом с Витором. Подлечить нервы, успокоиться, забыть на неопределенное время о проблемах и волнениях. Несколько суток в Эртороне, и можно будет без страха смотреть в глаза на смешнице судьбе. Отдав гоблину, давнему приятелю, стандартное распоряжение, Алиса целенаправленно зашагала к лестнице. Конечно, можно было воспользоваться лифтом, но любые физические упражнения были необходимы засидевшейся Алисе как воздух. Номер Рич, управляющий гостиницей, частенько сам принимавший клиентов, оставлял за Алисой с тех самых пор, как она, приняв на грудь несколько стаканов террины местного самогона, легко обыграла жульничавшего Рича в карты. Играли в том самом номере, на желание. До этой игры Алиса уже успела набить руку с другими партнёрами, о чём благоразумно не сообщила Ричу. Пришли, выдохнула она облегчённо, приложив палец к двери и зайдя внутрь. Наконец-то. Просторная комната с широкой кроватью, столом, двумя креслами и стоявшим в углу напольным зеркалом, сейчас накрытым простынёй. являлась спальней. Рядом располагались столовая, гостинная, гардеробная, кабинет, ванная и туалет. Настоящие королевские покои номер люкс. В дверь постучали. Служанка принесла еду: холодные закуски, мясной пирог, вино, пара пирожных. Стандартный набор, который Алиса заказывала каждый раз по приезду. Приступив к трапезе, Алиса с трудом скрыла коварную улыбку. Если Рич остался верен себе, то в еду, по его приказу, подсыпали какое-нибудь возбуждающее средство. А значит, их с Витором ожидает несколько бурных часов.